а на улицах мелькали женщины и девушки, спешившие отнести к пекарю приготовленное тесто. На площади уже поставили свои ларьки, два кондитера, торговец с стеклянными и фарфоровыми изделиями и гласистая дама, продававшая всевозможные галантерейные товары. Был там еще балаган, закрытый со всех сторон брезентовыми полотнищами.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 Пан Павондро вспомнил большого толстого человека в капитанской фуражке, которого он когда-то впустил к пану Бонди. До чего докатился, бедняга? Участливо подумал пан Павондра. Капитан и вот разъезжает по свету с таким дрянным цирком. А ведь был крепкий, здоровый человек. Надо бы повидаться с ним, расчувствовался пан Павондра.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 но эти саламандры в самом деле от капитана Ван Тоха. Гарантированные настоящие австралийские ящеры, сударь. Будьте любезны, заходите внутрь. Сейчас как раз начнется большое представление, кудахтал он, приподнимая полотнище у входа. «Пойдем, Франтик», — сказал повондро отец и вошел внутрь. Необычайно высокая и толстая дама поспешно уселась за маленький столик. «Странная парочка»,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 Папа, почему у этой тети красные чулки?